Поэты сосредоточили все свои усилия на слабых изменениях оттенков смысла, они уже работали ритмико-синтаксическими слитностями, переставляя их. Это было разрушено Маяковским, который взломал спаянное ледяное поле слов и на огромном опыте Хлебникова и народной песни на ораторской речи построил новую ощутимую поэзию. Он смог это сделать, потому что у него был парус. Когда-то Блок говорил мне, что когда он меня слышит, то в первый раз слышит правду про стихи. Но то, что я говорю, поэт узнал вредно. Вредно это было потому, что это была неполная правда, не было паруса. Полная правда была бы полезна поэту. Но почему я вспомнила паруса? Виктор Хлебников писал кручёных у. Длинное стихотворение представляется соединение неудачных строк с очень горячим и сжатым пониманием современности дальше зачёркнуто в нём есть намёк на ветер удар бури следовательно судно может идти если подставить должные паруса слова из этих творений может родиться импульсом фетовским причувствуем песни которые ещё не знают во что оно выльется Гоголь о малорусских песнях говорил: "Оставь прочь думы о деньге. Весь старинственный состав его требует звуков, одних звуков, от того поэзия в песне неуловимо очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или лучше сказать, поэзия поэзии". Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает, и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченную, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием. У Пушкина в отрывке «Осень» это звучит так. Я забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится наконец свободным проявлением. Пушкин пишет дальше о давних знакомцах мечты, образах, которые существуют у поэта, и дальше входит образ паруса. Минута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 рождались ритмом. Но ритм этот у него рождался основным словом, заданием. Я хожу, размахивая руками и мыча ещё почти без слов, то укорачивая шаг, чтобы не мешать мычанью, то помычиваю быстрее, в такт шагам. Так обстругивается и оформляется ритм, основа всякой поэтической вещи, проходящей через неё гулом, постепенно из этого гула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 Главное слово, характеризующее смысл стиха или слово, подлежащее рифмовке. Маяковский. Полное собрание сочинений, том 12. У Маяковского были ритмические заготовки. Были ритмические импульсы, когда стих начинал гудеть ещё не выявленным звуком, как в брюхе у рояля. Всё это опиралось на тематический парус слова, и говоря коломбурно, так как это слово было очень часто словом рифмы, Маяковский рифмизировал их чрезвычайно усилив его